Глава четырнадцатая. Никатю! Надрывался Купренька посреди комнаты. Баба Зоя склонилась над ним, словно коршун над добычей. «А я сказала, надо, ребенок, ты или нет, давай играй!» «Заинько серенький, зайенька беленький!» «Ну, что стоишь, как пень? плеши купринюшка, пляши! Веселое сердце лечит, а ежели унывать, то злой дух кости все посушит». Притчи Соломона, глава 17, стих 22. Искаженная. «Вчера убрала она злосчастную цепь, уж больно сильно кровоточила шея мальчик, Устало вытирает до да футболки рубашки выкидывать». Кровь, конечно, легко водою холодной выводится, да только нет времени на стирке бесконечной. Тут перевоспитательный процесс, знаете ли. Его нельзя прерывать. Теперь цепь висела под красным углом, напоминание о том, что Купринька терпел как некогда сам Иисус. Вот только Иисус так -то тому моменту 33 года на свете пробыл. А Купринька Всего ничего. Кот никто толком и не знает, сколько точно, но определенно не тридцать три. С отменой цепи баба Зоя решила, что Купринка не очень-то похож на обычного ребенка, а все потому, это она вот тоже только сейчас решила, что тот не играется. Все же нормальные дети играются. Надумала баба Зоя этот момент исправить да и настроенецы поднять в доме, а то как-то темно и грустно, что ли, стало. Это все закрытые ставни виной. Точно они. Перебрав в уме с десяток игр, становилась на вот этой вот прозаньку. Это ничего, что она хороводная, переделать несложно. Поначалу думала играть во что попроще, на вроде пряток или жмурок, да то и игра опасные прятков купринька может затаиться так что никогда больше его баба зоя не найдет жмурка же закрой глаза платком а мальчишка тут же за дверь сиганет так что прятки и жмурки отмелись занькой так придумал купринька должен кругами посереть комнаты ходить время от времени пытаться бежать то в одну то в другую сторону прорываться, а там его сама баба Зоя будет со смехом перехватывать. На словах «больше не балуйся, лучше поцелуйся» Купринька должен подойти к бабе Зое, поклониться ей и обнять крепко. Вот, собственно, и вся игра. А чем плоха? Тут тебе и песни, и танец, и интрига какая-никакая. И зловит баба Зоя Куприньку или нет? Правильный ответ — изловит. На деле же все совсем невесело вышло. Купринька встал посреди комнаты, пригвоздился к полу, насупился, что баран. И ни в какую играть не хочет. Орет вот это свое. «Не хочу!» Так бы и треснуть. Видали такого? Отказывается веселиться. Вот же паршивец мелкий. Принялась тогда баба Зоя сама кругами ходить, пританцовывать, припевать. Зайенька серенький, зайенька беленький, некуда зайчику выскочить, некуда бедному выпрыгнуть. Есть города турецкие, замочки немецкие, ну Казайка боком, боком перед нашим хороводом, но, ну, казайка, повернись, кого любишь, поклонись. Вопреки ожиданиям, танцы бабы Зои не развеселели Купринку, не заставили его самого притопывать ножками да прихлопывать ручками, заливаясь смехом. Нет он поднял на бабу Зоя полные ужаса и смятения глаза. — Что ты творишь? — словно бы спрашивали они. — Это не игра, это не веселье, это ритуальный танец безумной старухи, это не комната, а языческий храм, это не пол, а жертвенный алтарь, на который водружен сейчас несчастный Купренька. И поет баба Зоя не про зайку, а поет она вот что. Жертва моя, некуда тебе выскочить, выпрыгнуть, некуда деться от меня. Много всего есть в мире, но не для тебя. Давай-ка покажи мне себя, да со всех сторон. Полюбуюсь своей жертвой, прежде чем сожрать ее. Кланись мне, кланись. Мне будет приятно думать, что ты любил меня перед тем, как умереть!» И в Купренькиных глазах становится баба Зоя выше, толще, страшнее, и вырастают у нее огромные клыки, и разверзается пасть, и открывается пасть, и вот-вот! Пропадет в ней Купринка. Тяжелые-тяжелые шаги в свинцовых сапогах. Все ближе, ближе, ближе. Хвать, схватит. Хам, съест. Останутся от Купринки лишь. Ничего не останется. Купренька съеживается. Вот бы так съежится до песчинки чтобы никто не увидел, никто не нашел. Клыкастый хватает Купринку, сжимает крепко, сдавливает еще крепче, душит, душит. Боженька, пусть она мне быстрее голову откусит. Больше не могу терпеть, больно, — молится Купринька. В глазах темнеет, дыхания не хватает, чудовище хохочет. «Больше не балуйся, лучше поцелуйся!» И смазывает Купринку чем-то липким, маслом, наверное, а голос у чудовища Бабы Зои. И смеется чудовище, как Баба Зоя. «Боженька!» — мысленно кричит обесселенный мальчик. И тут чудовище отпускает его. Баба Зоя разжимает объятия. «Ну вот, и ничего страшного!» Садится на кровать. «Весело же!» «Ничуть! Ну разве ей об этом скажешь?» «Потом еще поиграем!» «Не хочу. думает Купренька, но вслух уже не говорит. Ежедневные игры бабы Зои... Тяжкое испытание. Уж лучше бы на цепи держала. Вторая неделя с запертыми ставнями, с черством хлебом, с экономией спичек, без сахара. В магазин баба Зоя перестала ходить. Вторая неделя перевоспитания. Играли во многое. Съедобное и несъедобное, например. Баба Зоя завязывала купринки глаза шарфом, Наказывала открыть рот, а сама туда совала ему всякое. Купренька должен был угадать, съедобное это или несъедобное. И все, что съедобным назвал, непременно съесть. Само слово съедобное купреньке было не произнести, потому позволялось говорить коротко: ням или не ням. Угадал? Помидор. Сахар, пока тот не закончился, Соль, муку, соду, сливочное масло, Мясо сырое, морковь, соленый огурец, Неочищенные семечки, лук очищенный, Головку чеснока неочищенную, Сушеный горох, уксус, Всего лишь на кончике чайной ложки. Принял за съедобный свечи, Лист от герани, кусок мыла, Остальное несъедобное узнал. А там всякое было. Маленький резиновый мячик, колпачок от ручки, мочало, отрезанные ногти, часть купринькиных, часть бабзойных, скомканная туалетная бумага, душка от очков, вакса для сапог, клей ПВА, охотничья дробь, откуда и взялась. Обрезки от валена, катушки из карманов настиранного бабзойного халата. Катушка ниток, мертвая муха, старая помада. Все это Купринька с отвращением выплюнул, каждый раз говоря «Бе, не нем". Баба Зоя умирала со смеху. Уж до чего комечно делала эта Купринька. А уж как мыло-то, мыло-то как ел. Сначала засъедобное принял, начал жевать. Понял, что-то не то, попытался было выплюнуть, но баба Зоя не дала. «Ошибся, жуй теперь, проиграл так проиграл!» Купринка жевал крошечный, к счастью, обмылок, и кал слезы градом катились из его глаз. А баба Зоя ухахатывалась. «Проиграл так проиграл! Хе! Проиграл так проиграл!» В тот вечер от Купринка отказался. И от завтрака на следующий день тоже. Наелся так наелся. Играли еще в вышибало, но Купринька правил, не понял, убегать не стал, поэтому баба Зоя, а водящая она всегда была, просто лупила по мальчику мячом. Погода не надоела, не наскучила. Игрушек у Куприньки не было. Не обзавелись как-то. Ну вот только мяч. И тот на дороге найденный. Может, и рыдал в тот день какой-то ребенок из-за утраты. Да и бог с ним. Нечего вещами разбрасываться. Будет впредь урок. Вот и все. Один только мяч у Кубриньки имелся. У самой бабзо из детства ничего не осталось. А и было ли? Кажется, дядя строгал деревянных коников. Но все для других детей достался ли хоть один такой коник бабе зой не упомнить покупать игрушки тоже нельзя это ж странно одинокая старушка ни внуков ни племянников ни внучатых племянников а покупает машинки каталки медведи плюшевых кому заподозрили бы люди неладные сразу же можно бы легенду придумать так вот какую что медведь нужен для интерьеру. Так каждый бы потом в дом ходил и пытался оценить, украсил ли хату медведь треклятый. Машинку нужна, чтобы землю для цветов перевозить. Смех, да и только. Да и нужны ли ребенку игрушки? Не нужны ведь. Без них и фантазия лучше работает. Возьми да и представь, что метла — это прекрасная принцесса. Швабры, ее волшебный принц, а кочерга — злая мачеха. Любой кусок мыла одной силой мысли превратится в машинку. А коробка — одна коробка чего только стоит. Это тебе и дом, и гараж, и печь, и доспехи, и телевизор, и батут. Правда, на один раз и сапоги, и скороходы, и бункеры, и танк. Ограничен ты лишь размерами коробки. Во как! Не нужны и игрушки. Ему фантазия нужна. Ему еще целый мир нужно научиться выдумывать. После игр измотанный купринка торопливо забирался к себе в шкаф и сидел там тихо-тихо, не шелохнувшись. Баба Зоя думала. Во, как дитё у Майла спит крепким сном теперь. Надо ну каждый день так. Глядишь, и сил на то, чтобы выйти из дома, у купринке не останется нисколечки. А Купринка не спал. Он действительно замирал в темноте своего шкафа, своей обители, своего защитного уголка, поджимал ноги к животу сидел так, таращясь в черноту. Боялся, что малейший шорох выдаст бабе Зое, что житель шкафа не спит. Житель шкафа бодрствует, а значит, готов вновь играть. Он не любил играть. Он не хотел играть так. Это не весело. Это больно. Это страшно. Не шевелиться, не выдать себя. Не дать начаться всему этому снова. Отдохнуть, ведь с утра вновь начнутся эти проклятые игры. Будь они неладны. Как хорошо было раньше. Сидишь себе в шкафу, никого не трогаешь, тебя никто не трогает. Выходишь поесть под вечер, вытерпеть только мытье с больной мочалкой до да молитву. Это не так и сложно. Всего несколько раз зажмурится. А теперь же хочется закрыть глаза и не открывать никогда, чтобы не видеть этого, не чувствовать. И самое печальное, что баба Зоя перестала отлучаться из дома и по ночам словно бы чуть-чуть спит. Никаких теперь вылазок, никаких любований солнцем. Вечная тьма наступила в их царство. И как ее прогнать, никто не знает. Бог, большой или маленький, кто-нибудь из вас, кто ближе ко мне, сделайте так, чтобы баба Зоя разлюбила играть, а еще сделайте так, чтобы она ушла куда-нибудь хоть ненадолго. Сделайте, а то я больше так не могу.